Глава десятая. Братья, два. Карик, трибуна Демиургов, Каррии. Пока турнир шел так, как он и планировал. Получилось заинтересовать кланы, сопротивление, даже старый враг показал себя. Старуха так и не высунулась, но это не страшно, думал Карик. Главное, что тень проявилась. И теперь в этом котле можно попробовать сделать то, что я так хотел. Создать ее». От мысли его отвлекли новые крики ведущего. Тот вместе с толпой радовался очередной победе над Деревом Стражем. Причем не обычным, а усиленным тенью. Впрочем, о последнем обычный бог не знал и просто предположил, что это один из сюрпризов Демиурга, с которым его будущие слуги так талантливо справились. Внезапно восторг в толпе начал в некоторых местах сменяться возмущенным свистом. Карик потянулся сознанием к этим точкам, проверяя, что случилось. Мелочи. Как оказалось, шайка наследника Бауэров попала в разные команды и не придумала ничего лучше, чем убить своих официальных союзников и объединиться в собственную четверку. — Не самое разумное решение, но и не самое неожиданное, — отметил про себя Карик. Те, кто этим возмущаются, как будто забыли, во что ввязалась их уже мертвая родня, вернее, почти наверняка всего лишь потерявшая часть алтарей родня. Впрочем, то ли еще будет. И Демиургу пришлось приложить немалый сил, чтобы сдержать начавшую расползаться во все стороны жажду крови. Кот мир турнира. Что за стихию он использовал? Блондинчик? Один из дружков красных штанов подошел к оставшейся после дерева луже и провел над ней рукой. При этом он бросал быстрые взгляды то на меня, то на своего попавшего под мой контроль предводителя. «Мы считаем, что это проявление... тени», — хотел было сказать Сифар, но в последний момент передумал, решив, что не стоит плодить новых охотников на столь ценную добычу. Вот только я, в отличие от него, не собирался отказываться от возможных союзников. Тем более, что понимание сути нашего врага добавит моей победе над ним еще больше значимости. Этот страж был модифицирован повелителем теней, поэтому вы не могли ничего ему сделать. И да, его создатель считает, что убить большинство, а то и всех участников турнира — это хорошая идея, раз показывает слабость демиургов. Сказал я вслух, заодно решив еще раз проверить взгляды этой четверки. Ну, помимо красных штанов. С ним и так все было предельно ясно. «Я, конечно, буду рад, если все увидят некомпетентность так называемого избранного, но не за наш же счет!» Блондин сделал небольшую паузу, проверяя уже мою реакцию на этот титул. «Забавно. Я в качестве лакмусовой бумажки использовал имя врага сопротивления. Он же сделал акценты на том, что кто-то использует тот же титул, что и я. Вот только я, в отличие от парня, реагировать на эту провокацию не собирался. В искусстве манипуляций очень важно не столько самому применять хитрые приемы, сколько научиться видеть, когда их применяют против тебя. И сейчас мне пока еще рано переходить с начального этапа, где я использую лишь намеки на избранность к реальной борьбе с демиургом за этот титул. А то на этом поле в схватке честных аргументов у меня, увы, не так много шансов. «Я тебя помню!» Еще один подручный красных штанов вышел вперед и указал на меня. «Ты, кот, тот, кто занял четвертое место на отборочных, пропустив вперед лишь первого наследника клана Хо, сына главы стражи и одного из личных учеников Демиурга». «Карика?» — быстро переспросил я. «Вот же стыд. Вроде бы столько собирал информацию о Карри, Целые недели посвятил только этому. А в итоге столь ценный пласт истории взял и пропустил. Впрочем...» «Учитывая, что я без погружения пытаюсь понять целую культуру, которой тысячи и тысячи лет, в этом нет ничего удивительного. Скорее, наоборот, было бы странно, если бы я в такой ситуации ничего не упустил». «Атана!» — ответил за своего товарища-блондин. «У него был целый корпус учеников, среди которых, между прочим, были наследники самых уважаемых кланов. Но потом Атан наплевал на традиции и притащил себе в наследники не пойми кого». Еще я назвал его избранным, как будто это что-то меняет». И опять меня попытались уколоть, проверяя, как я реагирую на слово на букву «и». Но меня опять же больше интересовали совсем другие детали. Еще одна странность времен бывшего Демиурга, копилку к остальным. Первая — это моя семья, которая каким-то образом смогла перенестись в прошлое дальше точки его власти. Вторая — победа над смертью что после этого только стало сильнее. И вот теперь сломанная древняя традиция, после которой общество раскололось, а та же тень смогла найти союзников и поднять голову. «А если на пару секунд предположить, что это не странности и не ошибки?» — задумался я. «Что если допустить, что Атон, несмотря на то, что проиграл, умерев, был умен? И что все эти его ошибки на самом деле — это часть плана?» чтобы, например, я мог замыслить, будь на его месте. Самым первым, что пришло в голову после такого допущения, была моя классическая идея создания хаоса. Не как стихии, а как состояние, когда текущее развитие ситуации и возможные результаты тебя не устраивают, а единственный способ добиться большего — это сначала разрушить и сломать то, что уже есть. То, что воспринимается обществом как его часть, что-то стабильное и основополагающее. Увы, времени развить эту идею или думать над новыми у меня не было. Надо было что-то решать с нашими планами и немного разросшимся отрядом. Я бы не стала им доверять. Ко мне тихо подобралось мало, заставив на мгновение задуматься, на самом ли деле она хочет мне что-то сказать или просто проверяет, как работают мои защитные инстинкты. Обрати внимание, они недавно убивали. Я чувствую энергию разрушения алтарей. Одиннадцать смертей. Это может быть и случайность, а может и... «Думаешь, они из разных отрядов и избавились от своих товарищей?» Я ответил громко, и не думая скрываться от новеньких. Сейчас, когда я демонстрирую образ силы, шептаться было бы несколько излишним. «Три отряда. В одном убили троих, в двух других — по четверо. Бауэр!» Я внимательно посмотрел на красные штаны, зная, что тот просто не сможет мне соврать. «Как члены наших отрядов, они бы получили доступ к тем же алтарям, что мы бы добыли для себя», — спокойно ответил тот. «Мы предложили каждому принести поклятвию вассальной верности, но некоторые почему-то решили, что численный перевес позволит им игнорировать наши слова». «Кого вы убили? Среди них были стражники?» — нахмурился Джаф. «Всего трое. Еще столько же внешников и пятеро аристократов». Красные штаны продолжал раскрывать первые своеобразные успехи своей небольшой группы. Впрочем, победа над таким количеством противников в меньшинстве все же заставляла серьезно относиться к этим последователям сопротивления. Интересно это, они сами так сильны или использовали какие-то артефакты? Вариант с ударом в спину, думаю, можно отбросить. Четыре раза подряд такая скользкая тактика вряд ли бы сработала. Аристократы! Сефар тем временем зашелся глухим смехом. «Вот это мне нравится, когда вы, словно хмырды, грызете друг друга!» «Я же говорила, что не стоит иметь с ними дело», — победно повысила голос Мала, чувствуя, что еще немного и в очередной раз отряд двинется в ту сторону, куда именно она его направила. Вот только, как незабавно выглядели подобные прямолинейные манипуляции, подыгрывать я ей не собирался. «Какой смысл в жизнях тех, кто оказался слишком слаб, чтобы выжить?» Я пожал плечами и неожиданно заметил что в этой сказанной по ситуации фразе неожиданно оказалось довольно много того, на что отозвались мои собственные чувства. «Но если вы четверо захотите присоединиться к нам, то мне нужен будет знак вашей верности. Сойдет артефакт, чтобы вы получили за отборочные. Или можно любой другой артефакт смерти. Я непривередлив». «Ха!» А Рико, который все это время внимательно наблюдал за разговором, не выдержал и рассмеялся. «Ты ведь действительно трактирщик?» «Никакого благоговения перед статусом, традициями и словом. Платите, и я буду вам рад. Это же настоящие кредо среднего города. И пусть это выглядит совсем неблагородно, но мне, скажу прямо, нравится, потому что это честно. Есть только цели, есть только цена, которую мы готовы платить. Есть результат, который в итоге все достигнут, или нет. Все остальное не имеет значения. Младший наследник клана Хо...» который уже успел привыкнуть, что по праву рождения он всегда будет в конце списка, неожиданно понял, что эти правила можно и нарушить. И кажется, за это он даже готов забыть былые разногласия между нами. Что ж, посмотрим, как у нас все будет складываться дальше. Но лично я думаю, что из этого зеленоволосого парня мог бы получиться неплохой союзник. Так что, у нас не так много времени, чтобы продолжать тут стоять. Я напомнил себе и остальным нашим об охоте за жезлами теней. Конечно, собрать лишние артефакты смерти было бы неплохо, но если отряд красных штанов начнет качать права и задерживать нас, что ж, значит, нам не по пути. Я, конечно, подам им сейчас пример с помощью подчиненного мне молодого Бауэра, но все же... Ожерелье барсуков и меч клана Волка! Блондин, неожиданно опередив меня, протянул сверкающий синим лезвием клинок и накинутые на него украшения. Два артефакта, больше, чем я просил. И мне, несмотря на явную попытку проверить меня на возможности манипуляции с помощью денег и ценностей, нравится такой подход. Все же, чем больше творений кланов смерти я соберу, и неважно какой ценой, тем быстрее потом смогу стать сильнее, когда начну подчинять себе и другие семьи башни старухи. Тем временем за блондином последовали и остальные, пополнив мою коллекцию творений клана барсуков. Увы, кроме меча-волков, у них с собой ничего необычного больше не оказалось. Кстати, забавно вышло. В колыбели, когда мы убивали монстров, с них падала добыча. Ресурсы, артефакты. Тут же ничего такого не было. Но я все равно смог пополнить запасы с помощью своих союзников. И тоже по итогам сражения. Только пользовался при этом не косой и магией, а словом. «Что ж, раз с этим мы разобрались, тогда выступаем». Я в очередной раз вызвал иллюзию карты Кляксы, указал направление движения, и мы снова рванули вперед, используя свои ноги и стихийные крылья. Красные штаны со своими товарищами сначала немного подотстали, но быстро разобрались, что к чему, и уже через минуту мы прыгали и скользили вперед все в девятером. Вскоре впереди показалась та самая точка, где во время поиска по подобиям мы заметили брата Арико. Но, естественно, сейчас тут уже никого не было, Сколько времени-то прошло? Они двинулись туда. Мало припало к земле и чуть ли не впервые проявило свои навыки Бога внешнего мира, взяв след. Кровь брата? А Рику заметил кое-что еще и поспешил призвать хаос, чтобы уничтожить следы того, что могло бы ослабить его семью. Они отступали с боем. Вот только я не вижу тут следов вроде тех, что оставляло дерево во время сражения с нами. Нет ям, разрезов от ударов на земле. Проська от прыжков. «Значит, помимо стражи Хаоса, тут есть и другие опасности, не менее опасные». Последнюю фразу он добавил немного не в попад. Но это только лишний раз подчеркивало, что Зеленоволосый волнуется. Или делает вид, что волнуется, потому что во всем, что не касалось его семьи, или что не било по самолюбию, он порой проявлял прямо-таки животную хитрость. «Кстати, интересная система воспитания». Я бы не отказался узнать, как в кланах выращивают таких вот младших наследников, хитрых и опасных с врагами, и в то же время совершенно беззубых по отношению к своим. «Зря ты кровь уничтожил», — нахмурился тем временем Сифар. «Мог бы взять с меня клятву не вредить. А я бы сделал артефакт, чтобы нам было проще держать след». «Да тут столько следов. Зачем нам твои поделки? Все правильно, господин Арико сделал», — возразила Мала. А я все это время пытался понять, что же меня смущает. И вот мозг, наконец, смог отсеять все лишнее. Как оказалось, тут было странное движение воздуха, словно бы с одной стороны ветер дул немного сильнее, чем с других. Высокий прыжок! Я только попросил Джафа, так на этот раз уже этот стражник с легкостью подкинул меня вверх с помощью своего меча. В ушах засвистело. Я снова взлетел на уровень самых верхушек деревьев и огляделся по сторонам. На первый взгляд ничего не изменилось тот же лес, что и прежде, то же зверье, не особо сильное, но всегда готовое ударить в спину. А потом по коже пробежали мурашки. Примерно в полукилометре от нас я увидел огромную просеку, не меньше пары сотен метров в ширину, словно ее протоптало самое огромное стадо слонов в истории. И теперь, разбежавшись по этому огромному свободному коридору, которому конца и края не было видно, В нашу сторону, чуть сильнее, чем с других направлений, где был сплошной лес, дул ветер. И кто мог такое сделать? Затормозив крыльями зла у самой земли, я плавно опустился и тут же показал всем иллюзию того, что увидел. Я попробовал соотнести эту просеку с тем, что мы видели при высадке. И вроде бы ничего интересного она не пересекает. Чтобы мы могли хотя бы предположить, где ее начало и где конец, задумался Арико. А потом внимательно посмотрел на меня. «При этом, когда ты указал направление, я отчетливо почувствовал, как оттуда разит хаосом, сильнее, чем у нас дома». Последние слова Зеленоволосый произнес довольно спокойно, но я заметил, как после этого побледнела четверка недавно добавившихся аристократов. Судя по их лицам, проявление стихии, более мощные, чем в Доме Клана, что считается по ней специалистом, — это из ряда вон выходящее событие. А вот я не был удивлен». Было с самого начала понятно, что Карик тут ставит какие-то эксперименты. И что, если я решил воспользоваться турниром ради своих целей, то и другие сильные игроки этого времени тоже не останутся в стороне. Так что я изначально был готов к тому, что проблемы точно будут. И проблемы не маленькие. Хотя, конечно, это просека и поражает. Не терпится дождаться момента, когда я все узнаю. Кто и что тут устроил, ради чего и каких из своих целей успел добиться. Я сжал губы, предвкушая, как доберусь до всех этих тайн, а пока... Продолжаем движение. Я указал в сторону взятого малой следа. «Нам надо догнать нашу цель. Ничего не изменилось, разве что теперь мы еще будем присматривать за этой просекой. Бауэр, возьми это на себя». Я мысленно поморщился. Поняв, что дал задачу красным штанам, неосознанно решив, что больше всего могу доверять именно парню с подчиняющим паразитом в мозгу. И почему в последнее время я раз за разом упираюсь в проблему доверия своим последователям? Может быть, мне просто нужно стать сильнее, чтобы начать проще относиться к проблемам, которые могут устроить мои якобы союзники? Мы снова побежали вперед, с каждым шагом чувствуя, как наша добыча становится все ближе. «Я видел их!» Красные штаны приземлился около очередного прыжка, но доложил на этот раз не о просеке, а о нашей цели. Кто там? Арику напрягся. Понятно. Думают, с кем из братьев сейчас столкнется и чем это закончится. Сколько их? Меня больше интересовало кое-что другое. Их кто-то преследует? Их трое. Еще двое мертвы, тела несут с собой. Красные штаны ответил только на мой вопрос, заставив Зеленоволосого побледнеть от гнева. Но сейчас было не до разборок, тем более что мы уже преодолели оставшиеся метры, отделявшие нас от еще одного отряда клана Хо, и теперь смогли разглядеть их своими глазами. «Найто, второй наследник!» Я услышал тихий шепот Арико. Проследив за его взглядом, я увидел, на кого он смотрит. Еще один зеленоволосый, только этот был ощутимо... Лет на десять старше моего товарища по отряду. Рядом с ним стояли два бледных парня, с очень похожими лицами, скорее всего, братья. Эти тоже, судя по экипировке, были из внутреннего города, а у их ног лежали те два тела, про которые я говорил «Красные штаны». Вот только учитывая, что их бросили, выходит отряд Найто специально освободил руки. «Готовятся драться? С нами?» Я почувствовал, как в мою сторону движется сила какой-то чужой стихии. И тут же сделал шаг вперед. Новая хорошая привычка — создавать самую сильную из доступных мне защит, наполняя мои стихии энергией духов. Хотя бы немного. Вот только на этот раз все эти рефлексы оказались совсем ненужными. Как выяснилось, атака была нацелена не на нас, а на отряд этого самого Найто. «Верните их!» С противоположной от нас стороны леса выскочили два парня и девушка, все с красными от ярости глазами. Они замерли, тяжело дыша, и смерили взглядами, не предвещавшими ничего хорошего, второго наследника клана Хо. Кажется, мы немного неправильно оценили ситуацию. Два тела, что мы приняли за трупы членов отряда Хо, на самом деле принадлежали кому-то совсем другому. И зачем повелителю стихии хаоса, который оставляет за собой столь странные следы, Нужно было кого-то похищать. Я понял, что вплотную приблизился к еще одной тайне этого турнира.